Глава четырнадцатая. Огонь, глаз. С того времени, как чужаки вышли из леса, поднесли дары старейшинам и начали возводить крепость на высоком берегу Вержи, жителям деревни не было покоя. Любопытство боролось в них с опаской и понемногу побеждало. Один, другой, третье Скоро все ингри перебывали у аряльцев Глядя во все глаза, на смуглые лица, непривычное одеяние, изумительное оружие и утварь, девясь и ахая, понемногу осмелев, начали выменивать разные вещицы и выпрашивать подарки. Ариальцы были приветливы, щедры и радушны, охотно дарили местным обитателям всякие мелочи, хоть медный гвоздь, хоть граненую пуговицу. Правда, к вечеру суровый наставник царевича выставил любопытствующих из крепостицы, но веселье праздника снова всех объединило. «Что ты задумал?» — спросила кирия своего друга, когда они сидели у костра вместе с прочими, слушая пение гостей. Мозаика вел себя совсем не как остальные ингрии, не пытался подпевать, не приставал с расспросами и не клянчил дары. Праздник уже шел к концу, а волчий пастух все глубже погружался в какие-то свои неотвязные мысли. «Ну, признавайся уже, вижу ведь». «Хочу пойти туда, к махрикам», — тихо сказал мальчик, кивнув в сторону загона мамонтов. «Зачем?» кирия поглядела на него с недоумением. Хоть ингрии проявляли доходящие до назойливости дружелюбие к гостям из богатой и щедрой ареалы, от косматых махряков и их огромных зверей они по-прежнему старались держаться как можно дальше. Дружба дружбой, а про людоедов никто не забыл. С тех пор, как я увидел их тогда на лосиных рогах, когда они шли вдоль реки, только об одном и думаю признался Мозайка. Такие огромные звери, такие сильные. И как они слушаются своих погонщиков. Любой из них может развернуться и уйти в лес. И никто его не остановит. А как тебя слушаются, дядьки? Мне дед дал манок и обучил знаком. Ездовых лосей подгоняют хворостиной. А махряки что делают? Они ж тебя съедят, если поймают. Нахмурила рыжие брови Кирия. «Не боишься?» «Боюсь. Но все равно пойду». Мозаика побледнела от собственной храбрости. «Ариальцы уйду скоро. И махряки с ними. Когда еще тайну узнаю?» «Тогда и я пойду», — отозвалась Кирия. «Нет, это опасно», — сама же сказала. «Тем более пойду. Как же иначе?» Ты брал меня к дядькам, а я пойду с тобой к махрикам. Они долго спорили, сидя на бревне у костра, но кирия была непреклонна. После похода на дядькин пригорок, где она впервые победила свой страх и гадание в доме ветра, когда, по словам жреца, через нее заговорил бог Варма, она обнаружила в себе силы, которые позволяли ей настаивать на своем. И эти силы радовали ее. Раньше, когда она отмалчивалась и пряталась от глухого, порой открытого неприятия родичей, она была всегда дикая и нелюдима. Теперь же держала голову высоко, даже родичи, заметив это, стали смотреть на нее иначе. — Небось, кереметь уйдет. Попомните мои слова. Из того же теста девка. Как-то услышала Кирия шепот соседских старух. И эти слова наполнили ее гордостью. Стало быть, она была права. Тропа ее судьбы ведет в нездешние края. Правда, после знакомства с Локшей к добродеям больше не хотелось. Но кто знает замыслы богов. Мы подкрадемся со стороны холма, спрячемся в тех огромных кипах сена, что зверолюди натащили для мамонтов. И оттуда последим за ними. Говорил мозаика, который, оказывается, все уже продумал. Оттуда будет отлично слышно. Я погляжу, как махряки с ними разговаривают. Ночью они будут сыты с вечера и вряд ли захотят сожрать нас. Манков я у них не заметил. Но, может, есть иные средства. Может, поучусь у них. Главное, чтобы мамонт тебя носом не ухватил. С тревогой сказала Кирия. «Помнишь, как один такой целое дерево с места на место таскал? Раздавит, как яйцо!» «Они не злые!» — возразил мозаика. «Они не плоть едят, а сено. Те же лоси!» «Ага! Как наступит на тебя такой лось?» «Подождем. Пусть угомонятся. Мы только посмотрим, а потом тихо уйдем». Наконец погасли костры, затихли последние беседы. Поднялась в небо круглая, жёлтая, как свежее масло, луна. Холодная спина тускло светилась вдалеке над лесом в тёмном небе. Кири и мозаика уже сидели в копне сена, прижавшись друг к другу, чтобы согреться. Хоть вокруг и было ещё зелено только изредка, кружась в воздухе, падал сухой лист. Но осень в Ингрии Маа приходила из подволь, приводя стадионные ночи со слепительной луной и звездопадами. Скоро начнут желтеть березы, и юма солнца удалится в свои небесные чертоги, уводя за собой долгие теплые дни. Грядет время маны, время холода и мрака. Иногда мозаика слегка раздвигал перед собой сена посматривая наружу. Загон с мамонтами был совсем близко. Хорошо видно было, как, переступая с ноги на ногу, огромные звери, покачивая длинными носами и шевеля ушами во сне. Но прямо перед ним сидели у тлеющего костерка два махряка. Один неторопливо чинил какую-то кожаную снасть и, кажется, собирался заниматься этим до рассвета. Другой, поперев голову могучими руками, мечтательно смотрел в сторону арияльского стана. Мозаика насторожил было уши, чтобы послушать их беседу, но подслушивать было нечего. Старший махряк, полуседой, заросший, пузатый, в темноте можно за медведя принять, рычал что-то по-своему. Сразу видно, людоед. Второй с пушистыми светлыми волосами что-то тихо ему отвечал. ой это же девка сообразил вдруг мозаика глядя на светловолосого махряка вот торуччиище у нее такая позатылка греет так пожалуй насмерть зашибет ругает старики что ли ах если бы понимать ненавижу лес ворчал ги пока его заскорозлые пальцы ловко переплетали полоски кожи и пушистые белящие хвосты Ничего вокруг не видать, ходить опасно. Мамонты пугается Не углядишь — и ногу поранил. Злобные чужие аары прячутся тут под каждой корягой. Только и ждут, чтобы запустить в добрых людей свои когти. «Всем плохо, брат матери», — вздохнула Айха, — глядя на луну, совсем такую, как на ползучих горах. Надо терпеть, зато мы увели чужаков из нашего края, и, может, они туда не вернутся. Хорошо бы. Особенно тот, темный, опасный, как ядовитая муха, что призвал ужасного духа громовика и растревожил воды гибели. «Надеюсь, аары перегрязут ему сухожилия во сне!» И Унги оскалился так жутко, что даже кирья с мозайкой вздрогнули и затаились все не как мыши. Айха же беспечно махнула рукой. «Пусть злые духи лесовиков скалятся из-под корней, им не победить больших и малых ааров нашего рода! Каждый день я прилежно кормлю их кровью и мясом, этих слишком любопытных зверьков!» Айха кинула дяде еще связку беличьих хвостов, которые тот вплетал в ее будущий пояс. Пояс обещал стать очень красивым. Умги, бросив на девушку тяжелый взгляд, ляпнул без перехода. «Я видел, как ты смотришь на шамана-чужаков!» Айха Багрова покраснела. «Разве нельзя? Хочу и смотрю!» «Ничего хорошего из этого не выйдет», — отрубил ее дядя. «Почему это?» «А зачем ты ему?» Айха фыркнула и сказала запальчиво. «Я к нему не лезу. Он сам приходит говорить со мной». Девушка мечтательно улыбнулась. «Мы беседуем об удивительных вещах. Порой мне кажется, что этот великий и прекрасный шаман...» владеющий даром превращать обычные слова в могущественные знаки, ведет мой дух за собой в степи верхних миров. «Он просто любопытен, как травяная крыса», – буркнул Мохнач. «Ему до всего есть дело. Или ты думаешь, что кто-то кроме тебя выболтал бы ему столько о нашей жизни на ползучих горах?» «Неправда». Я вижу, что ему хорошо со мной. Айха в упор взглянула на дядю. «Скажи, брат матери, разве женщина не вольна выбрать себе мужа? Разве моя мать-качик не избрала моего отца из чужого рода? И разве не прожил он с ней столько, сколько она пожелала, прежде чем вернулся в освояси?» Унги обидно расхохотался, но его сердце наполнилось горечью. «Размечталась, глупая! Шаман чужаков беседует с тобой ради новых знаний, но женщину в тебе не замечает. Уж поверь, со стороны мне виднее. Или я не слышу разговоры южан. За те годы, что я вожу их охотников по нашим горам, я хорошо выучил их язык. Они называют нас вонючими животными, в том числе и тебя. Полагаю, что мы их не понимаем. Айха промолчала. Не веришь мне. А зря. Ты перед этим тщедушным хитрецом всю душу раскрываешь, как будто он один из нас. А он тебе тем же отвечать и не думает. Все это может очень плохо кончиться. Умги фыркнул злобно, ворочал палкой угли в костре. «Лучше бы ты, как раньше, таскала у него нитки и шерстинки, и этим была счастлива». «Я и так счастлива». Айха устремила полное обожание взгляд в сторону стана. И вдруг почуяла, что рядом кто-то есть. Даже дыхание у девушки не сбилось, она не шевельнулась только кинула искоса взгляд на дядю, передавая ему своё ощущение чужака, притаившегося рядом. У народа ползучих город от дар богов издревле назывался огнём глаз. Им владели все — мужчины, женщины, дети. Слышать разговоры растений, животных, камней и звёзд — это всё они умели от рождения и даже представить себе не могли, как может быть иначе. Если бы человек лишился этого дара, он счел бы себя ослепшим и оглохшим, и вряд ли захотел бы жить дальше. Многознающие бесстрашные шаманы разжигали свой огонь глаз до такой силы, что могли пронзать им завесы между мирами и видеть духов умерших, а также сущности из иных миров». Отдельные колдуны могли, разозлившись, даже убивать взглядом. А уж такую простую вещь, как обменяться мыслями, могли все. Это и сделала Айха. Ни слова и ни образ, а ощущение. Две пары глаз за вон той кучей сена. унги покосился на короткое копье, лежащее у его ног. Чтобы бросить его и мгновение не надо. Те, кто прячется в сене, не успеет даже ахнуть. Кто они такие, кстати?» Пожилой Махнач прислушался к своим мыслям и к сбивчивому дыханию в стогу. Улыбнулся и передал мысленную просьбу брату-мамонту, что хрумкал травой неподалеку. «Лесные люди даже не представляют, на что способны мамонты». Например, подобный огромный зверь может подкрасться так бесшумно, что ни один охотник не услышит. Мозаика как раз собирался прошептать Кирии, что махряки, похоже, ссорятся, как бы не разодрались как вдруг позади него раздался громкий нечеловеческий вздох. Солома полетела во все стороны, дети повернулись и дружно завопили. Прямо над ними нависал мамонт. Огромный зверь подхватил еще охапку сена и отшвырнул в сторону. Мозаика и Кири, не сговариваясь, кинулись прочь. Они выкатились из копны и через миг очутились прямо возле костра, где на них с ухмылкой поглядывали совершенно неудивленные махряки. — Не бойтесь, — хрипло сказал старший людоед, — по-человечески, хоть и с ориальским выговором и как будто набил полный рот горячей каши. «Айха вас не обидит!» «Я и не боюсь», — пролепетал мозайкой «Я просто удивился». «Не ешьте нас, махряки!» — пропищала Кирия. «Мы дурного не хотели». а зачем прятались?» Дети переглянулись и промолчали. Пышноволосая махрячка посмотрела на них так пристально, что мозаика даже вздрогнул и что-то сказала своему родищу. — Вы не к нам пришли, — прохрипел старший погонщик. — Вы к ним пришли. Он мотнул косматой бородой в сторону загона, откуда на них с любопытством уже глядели длинноносые животные. Мозаика уставился на него, изумляясь. Как погонщик узнал? Ноздри махряка зашевелились, как у зверя. Ярко-голубые глаза смотрели жутковато, как будто насквозь. «Ольха, узнал тебя, волчий пастух. Он говорит, что ты ему не нравишься. И пахнешь хищными зверями, пожирателями плоти. Братья их не любят. Не топчут их и рвут на части» и махряк скорчил рожу показав такие крупные зубы что мозаика собравшаяся было встать шлепнулся обратно в вытоптанную траву уходите маленькие лесовики буркнул махряк снова принимаясь за свою работу айха хочет спать не гони на сайху вмешалась кирия которая вдруг стала обидно за друга мозайка только хотел узнать людоед рассохотался и кивнул на свою соплеменницу ай это ее брат мозайка наконец сообразил что махряк говорит о мамонте он взглянул на зверя у себя за спиной который уже перестал раскидывать сток сена и подошел ближе словно чтобы послушать разговор из подвалявшихся косм на мальчика недоброжелательно глядел большой и умный карий глаз не бойся меня сказал мамонту мозаика стараясь говорить так же ласково как с щенками своей стаи он протянул ему руку ладонью вверх как много раз протягивая новым членам стаи медленно но без малейших сомнений сомнение зверями сразу воспринимается как ложь а ложь верный признак врага ведь тот кто обманывает скорее всего охотится на тебя страха с дядьками не должно быть никогда даже если они рычат и скалятся тебе в лицо говорил дедвергиз кто боится тот добыча или слабак то и другое нам не надобно кто стремится подчинить себе волю зверя Должен быть отважен и спокоен. Звери это понимают куда быстрее и лучше людей. Теплый шершавый хобот ткнулся ему в ладонь, ощупал голову. Мозаика стоял неподвижно. Кирия напряглась, но тоже не шевельнулась. Старый махряк из-под поглядел на мальчика. «Айха говорит, что ты такой же человек, как и мы!» — Вот, не ожидал. — Как вы с ним понимаете друг друга? — спросил мозайка Вы смотрите одними глазами? Людоед одобрительно крякнул. — Из твоих глаз исходит невидимое пламя. Хоть ты об этом не знаешь. Выпусти его. Оно не знает преград. «Подумай о чем-нибудь и пошли образ сердца Айхо. Он увидит». «Что они любят? Какое лакомство?» «Ваши желтые сладкие земляные плоды им очень понравились». Мозаика представил себе горшок с репа и уставился в полускрытые шерстью глаза мамонта. Несколько мгновений он смотрел, не мигая, пока не покраснел от натуги. — Ты не так делаешь. Сперва постарайся увидеть его не глазами, а сердцем. Почувствуй, что он тебя видит, уж потом посылай ему сладкие плоды. — Не получается. Протирая уставшие глаза, огорченно сказал волчий пастух. — Да на самом деле ты уже умеешь. Как ты звал из леса свою стаю? С помощью манка мозайка показал дудочку. Наверняка ты мог бы призывать их и без него. Какая удивительная мысль, подумал мозайка А в самом деле? Может, дудочка ничего не значит? Пришли бы волки, если бы в нее подула кирия или, скажем, у чай. Ему почему-то казалось, что все равно нет. От мысли его отвлек громкий окрик мохначка встрепенулась. «Как удачно, что вы не спите!» — раздался голос рыжего жреца. «Привет тебе, Айха!» «Хаста!» — спросил Ахматых ради солнца. «Не видали они Саревича!» Обратился к нему бородатый Ловчий. Жрец перевел вопрос. Мухряки замотали головами. «Плохо дело. Ну, пошли в лес!» Ловчий поглядел на восток скоро начнет светать нагх уже ушел к охотничьему святилищу хасте вздохнул и уселся на землю у костра впервые в жизни я готов пожалеть шрама проговорил он если цареич не найдется ему придется перерезать себе горло и это еще лучшее на что он может рассчитывать ты не пойдешь с нами его искать спросил охотник я разве вижу в темноте Или могу найти след по запаху? Нет уж. Вы следопыты, вы и ищите. Я вас помолюсь, когда взойдет солнце». Когда охотники скрылись во тьме, Мазайка осмыслил то, что они сказали, и вдруг воскликнул. «Дядьки!» «Что?» Удивленно взглянул на него Хаста. «Царевич пошел к дому Хирвы?» «Мы так думаем». «У них же там встарятся норы!» Хаста смотрел на него, не понимая. Мозаика схватился за монок и вскочил на ноги. «Скорее в лес! Надо отозвать их до того, как они найдут царевича!» А Юра легко и быстро шагал среди сосен. Несмотря на то, что до рассвета было еще далеко, идти было несложно. Сияла луна, выхватывая из темноты стволы деревьев а подлесок тут почти не рос. Терпкий напиток, который подсунул ему на перу хастов, взбодрил царевича до такой степени, что уснуть оказалось совершенно невозможно. А Юр долго крутился на ложе, поневоле слушая болтовню охотников. Упоминание о лесном храме неприятно укололо его, как и с мешки ловчих. Но он бы и не подумал вылезать из теплой постели, если бы не мысль о шкурах и черепах чудовищ, которые, по словам Талмая, якобы хранятся в том святилище. Передаюром вновь стало то видение, которое он всю дорогу неосознанно отгонял от себя. Ужасный, неестественного вида зверь, бредущий через лес. «Кто это был?» Чего ждать от него, как его убивать? Может, охотничье святилище даст ответ? Вначале все складывалось вполне удачно. Шатер-царевич прорезал у самого днища, так что со стороны, пожалуй, и не заметишь. Выскользнул змеей, прокрался к чистоколу. Жезлоносцы беспечно спали, отлично понимая, что никому в голову не придет, рискуя сломать шею, взбираться на чистокол. «Да и кто осмелится?» «Всякий уже знает, стрелы ариев бьют без промаха». Ухмыльнувшись, Аюр смотал с пояса веревку с множеством узелков, завязанных на ладонь друг от друга. Он присмотрел ее в тюке с оружием у Нак пользовался такой штукой, и чтобы взобраться на дерево или стену, и чтобы метать вдаль камень». Упоминал также, что она хороша при допросах, но как пользоваться не объяснил. Подобравшись вплотную к кольям, Аюр ловко накинул петлю на один из зубцов, перелетел через тын и очень скоро уже шагал по ночному лесу. Сперва он на всякий случай крался с луком в руках, прислушиваясь к каждому шороху. Но потом ему надоело, он убрал лук в налочь и двинулся дальше налегке. Так он и шагал, с удовольствием вдыхая ночной воздух и размышляя о грядущей охоте, пока не сорвался прямо во враг И как он проглядел его! Шел себе, раздвигая ветки, и вдруг земли под ногами не оказалось. Одна удача, не убился, хотя руки, ноги и спина теперь болели, как никогда раньше. Сердито бормоча под нос проклятия, Аюр собрал выпавшие из колчана стрелы и остановился, глядя на тонкий ручеёк, едва пробивающий себе дорогу сквозь илистую грязь старого русла. Лихая затея в этот миг совсем ему разонравилась. Он вымок насквозь, перепачкал одежду и чувствовал себя скверно. «Что теперь? Идти дальше или, может, вернуться?» А Юру живо представилось лицо Ширама. Тот, конечно, будет недоволен. Ну и что? Пусть себе злится. Он, а Юр, немалое дитя. Хоть и не убил до сих пор своего великого зверя. В конце концов, он вполне готов его убить. Рука не дрогнет спустить тетиву. этот Талмай, может, и впрямь он поспешил назначить сладкоречивого вождя наместником? Это как будто ненамеренно промешанным назвать его наследника престола Аратты мальчишкой, которому запрещено даже входить в какой-то дикарский храм. Кто смеет запрещать ему? Какой-то вуштингри? Или, может, он полагает, что юр испугается духов, убитых дикарями зверей? Он сын живого божества, прямой потомок бога солнца. «Нет, бояться следует им, а не ему. Если в капище в самом деле хранятся черепа и шкуры невиданных чудовищ, то он желает их видеть. А раз желает, так тому и быть». А Юр набрал в грудь побольше воздуха, глубоко вздохнул и побрел прямо по чавкающей грязи вверх по течению ручья. Именно там, по рассказам охотников, на каменном яйце стояло охотничье капище. Быстро идти не получалось, ноги тонули в вязкой глине. «Ничего, ничего», — утешал себя Юр, — «я все равно дойду». «Посмотрю на чудовище вернусь. То-то же злоносцы забегают, когда обнаружат, что меня нет в шатре». Но от чего то эти мысли не бодрили юношу. Видно, действие зелья хаста уже проходило, с таким трудом царевич давался каждый новый шаг. Время шло, вот уже и небо начало понемногу бледнеть. Наконец скала, и впрямь похожая на гигантское скособоченное каменное яйцо, застрявшее в прежнем русле вержи, темным пятном нависло впереди, застилая еле брежущий свет». А Юр, измотанный тяжелым походом, заторопился, стараясь не потерять в грязи сапоги. До скалы оставалось совсем немного, шагов, может быть, двадцать. По обе стороны каменной глыбы стекали ленивые струи холодных, как лед, ручьелов. Опираясь на длинную палку, выломанный ствол молодого деревца, царевич пробирался вперед, высматривая место, где бы выбраться из старого русла, Местный лесной бог явно не позаботился подготовить для него удобный подъем. Но вот, наконец, Аюра разглядел над одним из ручьев то, что могло ему помочь. Деревянные мостки, переброшенные с края оврага на застрявшую меж берегов скалу. Царевич из последних сил направился туда. Чем ближе к святилищу, тем выше становилось дно. Вязкая глина уступила место каменным обломкам. Оскальзываясь, едва не плачь от усталости, а Юр пробирался вперед, пока не оказался под мостками. Руки и ноги сводило от холода, но он со слезами на глазах приказал себе держаться. Представил, что сверху на берегу стоит шрам и ухмыляется, глядя на мокрого измученного воспитанника. «Ничего, я все равно тебе докажу», — прошептал царевич, доставая из скорлупы ореха навощенную тетиву. Он поставил тетиву на лук и привязал к древку стрелы всю ту же веревку с узлами. Свистнула стрела, наверху хрустнула доска, а Юр подергал веревку, держалась крепко. Взобраться по ней было дело в нескольких мгновений. Едва поднявшись, а Юр в рухнул прямо на мостки. «Зачем же я сюда полез?» — стучало у него в мозгу. «Что за дурацкая затея?» Некоторое время царевич лежал с закрытыми глазами, мечтая лишь о том, чтобы кто-нибудь отнес его обратно в шатер. Но лишь усталость немного отступила, он сразу перевернулся, приподнялся и огляделся по сторонам. Его окружал лес, уже озаренный лучами, пока еще невидимого за деревьями солнца. Верхушки сосен, горящие, как золотые факелы, поднимались в небо. Рыжие папоротники, покрытые сверкающими капельками росы, слепили глаза. А Юр прищурился от этого блеска, глубоко вдохнул студеный воздух. Губы его невольно зашептали молитву и свархи которую возносят на рассвете. Молю, яви себя миру о Господь Солнце, если ты считаешь, что я согрешил перед тобой, то не лишай из-за меня весь мир твоего света. Но Господь Солнце не гневался на своего земного родича. Как всегда милостивый, он уже приближался, неся всему миру свою благость. Царевич поднялся на ноги и сразу увидел вырубленные в камне ступени ведущий куда-то наверх, где темнел чистокол. За ним поднималась острая двускатная крыша, увенчанная рогатыми черепами. А все-таки я дошел, — с гордостью подумал юноша. И тут, где-то совсем близко, раздался вой. Тоскливый, словно погребальная песнь. А Юр затравленно оглянулся. За деревьями быстро двигались огромные тени. Один за другим появлялись из лесу страшные и удивительные существа, окружая чужака полукольцом. Царевич в жизни не видывал ничего подобного. Да, это были волки, а почему-то они живо напомнили о юру чучело-соблезубца из отцовского дворца. Их могучие тела и широкие челюсти явно были созданы богами для охоты натуров и мамонтов, а не на мелкую лесную дичь. Дымчатая черная, переливчатая шерсть не давала их рассмотреть, если только они не стояли совершенно неподвижно. Их прозрачные зеленоватые глаза пристально глядели на незнакомца, а из приоткрытых пастей вырывалось негромкое рычание. «Три стрелы выпустить успею!» — мелькнуло в голове юра в вожака и тех, кто бросится за ним. Он уже видел широкогрудого зверя, которому стая уступила дорогу, давая возможность лишний раз показать силу и ловкость. «Три стрелы!» Еще раз подумал Аюр и с ужасом понял, что не успеет их выхватить. Едва он вскочит или попытается наложить стрелу на тетиву, вожак прыгнет. «Тише, тише!» – прошептал наследник престола, стараясь двигаться как можно спокойнее и незаметнее. всё хорошо». Он чуть привстал. Волк медлил, однако, должно быть, для точности прыжка подошел еще на шаг. Главное — смотреть ему в глаза и не поворачиваться спиной, чтобы он не почувствовал страх. Рука Юра сделала движение к висящему на поясе ножу. Волк недовосмысленно оскарил клыки и зарычал. — Ну и ладно. С внезапной отчаянной холодностью решила Юр. — Вскакиваю и выдергиваю нож. Вожак прыгнет, вспарю ему живот, а там уж как будет. Он выдохнул. Но тут недалеко в лесу послышался негромкий переливчатый звук костяной свистульки, долгий, протяжный, как будто зовущий. Словно только и дожидаясь его черные волки тотчас развернулись и скрылись в чаще. А царевич, не теряя времени, бросился вверх по выдолбленным ступеням на скалу, чтобы за толстыми бревнами святилище «Укрыться от хищников».